Парень отправился в ванную. Скоро оттуда донесся плеск воды и громкое пение. Вера хмыкнула. Она сама любила попеть в душе, конечно, не так здорово, как ее экзотический гость. Девушка убрала со стола, ополоснула посуду и вытерла ее кухонным полотенцем. Пак Минджун все плескался. Вера включила телевизор, отрегулировав звук. Музыкальный канал вещал без перерыва и для фона подходил как нельзя лучше. В дверь позвонили. Вера посмотрела в глазок. На лестничной клетке стояла приплясывающая от нетерпения зайка. «Тебя выписали? Что ж ты не позвонила?» Зоя влетела в квартиру, всхлипнула, споткнулась о свой чемодан, обняла подругу. Все в порядке! Меня отец подвез. Девушка без косметики выглядела очень бледной. Криво застёгнутое платье сползало с плеч. Зайка его поправляла, придерживая подмышкой тряпичный узелок. Судя по форме, Под мешковиной скрывалась бутылка. «Кофе мне сделай и бутерброд какой-нибудь, а лучше два!» Вера смешалась, но послушно пошла к плите. Выгнать подругу сейчас она не могла. Зайка уселась за стол, поставив на него свою поклажу, и с жадностью начала есть. «Я сегодня много думала!» Вера подхватила с плиты крошечную медную турку и налила кофе в чашечку. «Ты прости, что я тебе вчера не поверила!» Зайка повела рукой с бутербродом, отметая извинения. «Во всем виноват Платон. Это он, гад, ко мне демона привязал». «Получается, королев-колдун?» Вера вспомнила меняющиеся глаза Платона Андреевича и поежилась. «В конце концов, если есть демоны и домовые, почему бы не быть и колдунам? Надо будет у Пакменджуна спросить. Вот сейчас он из ванной выйдет. Или тоже демон? Не суть. Главное, что я придумала, как на него управу найти». Широкий зайкин подбородок указал на узелок. «Против этого он точно не устоит. Это лисицына, святая вода. Мне один умный человек посоветовал в церковь пойти. Ты же знаешь, я крещеная». Вера кивнула. «Крещеная». Только вот дальше этого события зайкина религиозность не заходила. «Ну, я и пошла». Зоя приступила к следующему бутерброду, поэтому речь ее была слегка невнятной. «То есть поехала? Аж в монастырь?» Знаешь, который на озере стоит? А там красота, благолепие, спокойствие. Служба идет в церквушке. Вот меня и осенило. Я сначала хотела осиновых кольев в столярке заказать. Там при монастыре мастерская есть. Но они сказали, сегодня не успею, там мне сегодня надо. Еще кофе свари. А зачем Королев тебя заколдовал? С какой целью?» Спросила Вера, стоя у плиты. Зайка запнулась, потом хитро прищурилась. «Влюбился он в меня, Лисицына. Просто проходу не давал». «Да? А мне казалось, вы друг друга не переносите». «Это я его не переношу. А он как раз наоборот. Перенёс бы с большим удовольствием, только я не позволяла. И к тебе он с той же целью подкатывал. Ко мне поближе подобраться». Вера вспомнила, как Платон Андреевич дул на ее обожжённые пальцы и недоверчиво покачала головой. «Очень романтично». «Такое впечатление, что наш директор к нам не из столицы, а прямиком из восемнадцатого века прибыл». «А вот завидовать лисицына не надо!» – процедила зайка, сразу становясь похожей на себя прежнюю. Вера покраснела. «Зачем ты украла мой билет, Зоя?» Апалова поморщилась. «Твою подругу демоном заразили, а тебя только билет интересует! Эгоистка!» «Мелкая, у меня фен не включается». «Ой, здравствуйте!» Зайка, сидевшая спиной к входу, медленно обернулась. Вере было видно, как багровый румянец заливает зоины щеки. Пак Минджун стоял на пороге, держа в руке фен. Махровый верен-халат, шедевр китайской текстильной промышленности, едва сходился на груди молодого человека. А лицо полностью скрывалось под косметической маской с прорезями для рта и глаз. Вера медленно вздохнула и подумала, что сейчас самое время упасть в обморок. Халатик был любимым. Одна из тех интимных вещей, которые никогда никому не одалживаются. Ярко-голубой, как небо в летний полдень, со слегка поленявшими от времени и частых стирок розовыми звездами. Воплощенные уют и одиночество, а не одежда. И на молодом человеке он смотрелся нелепо и даже как-то пошло. «А вот оно как!» – медленно проговорила зайка. Пак Минджун пожал плечами. «Да, именно так». Ворот халатика разъехался, обнажая гладкую грудь. Парень поправил одежду, глядя на Веру поверх зайкиной головы. Вера подняла брови. «Ну, скажи что-нибудь оправдательное. Представься, как ты это умеешь. Сними свою дурацкую маску. Улыбнись. Переведи все в шутку. Ты же умеешь». Карие и глаза парня были холодными и злыми. Вера поняла, что нормального дружеского общения у них сегодня не получится. Зоя поднялась, не забыв свой узелок. Каблучки батильонов зацокали по паркету. В отличие от некоторых веренных знакомых, Зоя Апалова разуваться в гостях приучена не была. «А еще подруга называется! Я чуть не умерла, а она...» Пак Минджун посторонился, пропуская девушку к выходу. Вера невольно обратила внимание на его длинные гладкие ноги. Полы халата едва достигали коленей. «Может, вещи свои заодно заберете? вежливо предложил парень. Зайка двигалась, как самнамбула. Схватила ручку чемодана, прижала узелок со святой водой к животу, сгорбившись, подошла к двери. «Подожди, ты все не так поняла! Я все объясню!» Вера ринулась к подруге, но Пак Минджун схватил девушку за запястье свободной рукой. «Потом, мелкая, сейчас она тебя слушать не будет!» Хлопнула дверь за понурой зайкиной спиной. «Она же сейчас к Платону пойдет, А он тоже демон, наверное! И, скорее всего, к исчезновению деда причастен!» Он ей что-нибудь ужасное сделает. Девушку трясло. Пак Минджун обнял ее за плечи. Успокойся, ничего страшного не случится. Идем, продолжала всхлипывать Вера. Ты же охотник на нечисть. Ты сможешь его остановить. Минджун положил фен на комод и обеими руками взял девушку за плечи. Посмотри на меня. Вот так, хорошо. Я обязательно поговорю с твоим страшным начальником. Он отстанет от твоей подруги». Вера опять затряслась, теперь от смеха. «Только не забудь свою маску снять. Метросексуал». Улыбки парня под влажной тканью видно не было, но он явно улыбался. «Еще десять минут и сниму. Метросексуал, ты говоришь так, будто это что-то плохое». Девушка хихикая отстранилась и присела на диван. «Я никогда не могла подумать, что мужчина может так за собой ухаживать». Хвараны! Признайся, ты получаешь от этого удовольствие? Хоминсу хотя бы для дела переодевался, а ты. Хвараны, в переводе с корейского, дословно цветочные юноши. Юношеский социальный институт в древнекорейском государстве, символ патриотизма и любви к родине. В мирное время изучали канонические конфуцианские и буддийские тексты, посещали священные места, учились управлять страной и сочинять магические песни, способные по преданию изгнать демонов и заставить отступить неприятельские войска. Пак Минджун, кажется, обиделся. «Я там в ванной твои вещи немного переставил, место под свою косметику освободил». «Не сомневаюсь, что ее у тебя много», – хохотала Вера. Неуловимым движением парень подскочил к девушке, повалил на диван, навис над ней угрожающе. Тебе что, жить надоело? Вера смотрела на неподвижную белую маску, боясь пошевелиться, боясь перевести взгляд ниже, к груди. Воздуха вдруг стало очень-очень мало, в ушах шумело. Пауза затягивалась. Пак Минджун наконец ощутил неловкость. Он отпустил девушку и распрямился. Ненавижу, когда надо мной смеются. Вера молча смотрела, как он возвращается в ванную. И только убедившись, что дверь за ним плотно закрылась, позволила себе еще пару раз нервно хихикнуть. Пак Минджу наперся руками об умывальник. Во влажном воздухе в ванной, казалось, совсем не было кислорода. Парень вдохнул, выдохнул, провел рукой по запотевшему зеркалу. Он был очень зол на себя за безобразную сцену на диване. Навалился на девушку как... как извращенец. Он вспомнил испуг в ее серых глазах и тихонько выругался. «Ащ». А еще его раздражала Вера. Как она вообще дожила до своих двадцати лет с таким отношением к жизни? Доброта или глупость? Странная девушка, готовая все и всех простить и понять. Пригласить в дом незнакомца, утешить подругу-предательницу, подружиться с домашним демоном. Фен остался в коридоре. Пак Минджун не хотел за ним возвращаться. Парень взглянул на часы. Положенные десять минут прошли и осторожно подцепил пальцами краешек маски. Метросексуал, надо же! При его жизненном ритме нужно усиленно следить за собой. Внешность белого тигра – один из рабочих инструментов. Вот когда он оставит карьеру лет через пять, можно будет вообще не умываться и трескать рамен по пять раз в день. Хотя... Минджун лучезарно улыбнулся, глядя в зеркало, тряхнул влажными волосами и стал одеваться. Основная его работа даже через пять лет не закончится. Охотники за привидениями на покой не уходят. Рамен. В переводе с корейского – лапша. Блюдо китайской, японской и корейской кухни. Парень натянул свежую футболку, джинсы, свитер. Сегодня вечером он окажется на шаг ближе к Петру Лисицыну. Надо просто делать то, что было запланировано. В гостиной никого не было. Видимо, девушка переодевалась в спальне. «Ты уже готова?» «Да, почти. Ещё пару минуточек». Зеркальная дверца шкафа отражала веру в полный рост. Душераздирающее зрелище. Коричневая отвидовая юбка до середины голени и черная водолазка – образ мечты. Девушка убрала волосы назад. Еще хуже. А выглядеть почему-то хотелось хорошо. На работу Вера сегодня не собиралась. Она предупредила свету, что еще денек поболеет. Черт! Девушка бросилась на постель. В конце концов, никому дела нет, как она выглядит. Для кого стараться? Для извращенца она ему не интересна, сам так сказал: К тому же с собой надо быть честной до конца. Даже если она с ног до головы оденется в брендовые шмотки, ситуации это не изменит. Он белый тигр. «Она замухрышка». «И всё. И закомпостировано», как говорила Зайка, когда хотела, чтобы последнее слово в споре осталось за ней. Зайку было почему-то жалко. Вера все еще злилась на нее из-за билета и испорченного мобильника. Но ей казалось, что ее потери несовместимости с тем ужасом, который пришлось пережить Зое. «А королёв-то? Каков хитрец!» В какой-то момент в ресторане или даже раньше, когда он вечером подвозил Веру, Девушке казалось, что Платон Андреевич ухаживает за ней. А оказывается, он таким образом зайку приручал. Гендерные игры? Кнут и пряник? лед и пламя? интересы равнодушия. равнодушие? Вера вскочила с кровати, схватила с тумбочки обычную резинку для волос и затянула на затылке хвост. И плевать, что о ней думает этот извращенец. Мы можем идти. Гостиная была пуста. Вера быстро взглянула на вешалку. Ключей не было. Она попыталась открыть входную дверь. Заперта. Пак Мин Джун её попросту бросил? Решил оставить дома, чтобы она не болталась под ногами? Извращенец! Зайка сидела на скамейке уверенного подъезда и плакала. Чемодан стоял на земле, и время от времени девушка раздражённо его пинала. «Надо собраться с силами и...» Что делать дальше, Зоя Апалова представляла смутно. «Пойти на работу и плеснуть в директора святой водой? Это было бы здорово! Красивое лицо Королёва будет плавиться, как от кислоты, а Зайка будет торжествующе смеяться. Все обалдеют!» «Вы давно с Верой знакомы?» На скамейку рядом с Зайкой присел парень, высокий и широкоплечий азиат, говорящий по-русски без малейшего акцента. Девушка хотела дёрнуться, прикрикнуть на него Но парень осторожно взял ее за запястье. Зайка почувствовала, как от его пальцев по ее телу распространяется какое-то теплое покалывание. «Расслабьтесь, Зоя. Нам с вами надо просто поговорить». «Это тот же азиат, который был у Веры дома? Или не тот?» Повернуть голову, чтобы рассмотреть подробнее, не получалось. Впрочем, какая разница? Зайку слегка повело, как бывает от алкоголя, на голодный желудок. Голова стала тяжелой, мысли, как золотые аквариумные рыбки, сновали туда-сюда, не желая показываться на поверхности. «Это магия?» «Почти». Длинные смуглые пальцы гладили зайкину ладонь. Легко, почти невесомо. Но зайка почувствовала, как ее лицо заливает краска. «Вам же самой хочется отвечать на мои вопросы. Правда, Зоя?» Желание мурлыкнуть и потереться головой мужское плечо становилось нестерпимым. «Хочется! Вам! Только вам!» «Вы давно знакомы с Верой?» Парень теперь был повернут к ней в полоборота, и девушке чудилось в его лице что-то знакомое. «Нет, она точно встречалась с ним раньше. Может, вчера на концерте?» «Отвечайте!» «Два года!» – прошептала девушка. «С Верой Лисицыной я знакома два года!» Мы вместе в «Синюю птицу» пришли работать. Я после универа, она на втором курсе. Вы близкие подруги?» Зайке захотелось пожать плечами. «Подруги? Как же? Подруги так не поступают. Не проводят ночь с красавчиком опой, когда зайка в больнице между жизнью и смертью. Хотя, если разобраться, ближе верки у нее никого нет, родители не в счет. Кто ее сопливые причитания после расставания с очередным бойфрендом выслушивает? Сопли вытирает? Чаями травяными отпаивает? Верка? А перед родителями ее кто прикрывает, когда зайки личная жизнь бьет ключом, и дня на эту самую жизнь не хватает? А что для Верки делает она? Да тоже немало. Если бы не зайка, лисица на целиком бы в свой панцирь забралась, даже усики наружу не показывала бы. Хотя, кажется, у черепах усиков нет. «Это скорее про улиток». «Да», — кивнула Зайка. «Мы с Верой и близкие подруги». Почему-то казалось важным отвечать полными предложениями. Сексапильный азиат своей почти магией мог видеть из нее веревки. Странно, что уже во второй раз за последнее время Зайка про Веру рассказывает. Сначала Платоши, теперь вот этому... Свезло Верки, прямо как в сериале. То вообще никого из мужчин на горизонте, то сразу двое. Может, они вампиры? Зайку эта мысль нисколько не испугала. Современная поп-индустрия достаточно романтизировала образ вечно живущих кровососов. Или инопланетяне? А от на им нужна схема места, где спрятан их космический корабль. А схема эта у Верки на спине еще в младенчестве вытатуирована одноглазым тайваньским татуировщиком. И именно поэтому двое мужиков за Веркиной тушкой охотятся. Кто первым ее в постель завалит, тот карта и завладеет. У зайки даже ладони зачесались, так захотелось все это записать. Готовый сценарий для блокбастера. Пак Минджуну было очень трудно. На лбу выступила испарина, мышцы плеч горели. Девушка постоянно отвлекалась, контролировать ее было почти невозможно. Парень тряхнул головой. Развернул Зою к себе и взял за обе руки одновременно. Энергия циркулировала свободно, изливаясь из пальцев. Пак Минджуну казалось, что он может видеть золотые магические искорки, пляшущие на коже. Подчинять прикосновениями он не любил. Затраченные усилия обычно не стоили результата. Гораздо проще заставить любить себя толпу. И не колдовством, а лишь силой искусства. Но сейчас он не видел другого выхода. Почему она не снимает очки? «А-а-а-а!» Собеседница пыталась сфокусировать взгляд: Ей дед велел. Верка в детстве у психиатров наблюдалась с припадками-доведениями, а потом дед догадался ее в хорошую офтальмологическую клинику отвезти. Оказалось, она не видит почти ничего, а как очки прописали, сразу в норму пришла. С тех пор все время в очках. Один раз на работе ребята шутили попытались их с нее сдернуть. Так Лисицына в такую истерику ударилась, думала, поубивает всех нафиг. А что за видения у нее были? Вера вам рассказывала? Зоя кивнула и слегка улыбнулась. Сейчас, когда ее лицо было расслабленным, стало заметно, что девушка вполне симпатичная. С пикантными ямочками на пухлых щёчках, с большими синими глазами и мягким улыбчивым ртом. Только мне и рассказывала. А я уж на что трепло, вообще никому не полсловечка. Даже королеву. Люди ей разные виделись и не совсем люди. А однажды большой пыльный гриб на пустыре. Пак Минджун внимательно слушал: Так значит, все-таки очки хорошая, умелкая наследственность. Вечерняя операция приобретает еще одну цель снять с барышни очки и посмотреть, что из этого получится. Почему старик сразу ему о вере не рассказал? Зачем понадобилась комбинация с билетом? На эти вопросы мог ответить только Лисицын. «Вот после этого гриба Верку как у листу и отвели, сразу после взрыва». «Какого взрыва?» – отвлекся от своих мыслей Пак Минджун. «Ну, там утечка газа была на этом пустыре. Ночью и рвануло. Экологическая катастрофа областного масштаба». «Понятно. Следующий вопрос, Зоя. Королёв, он кто?» «Новый хозяин», – фыркнула Зайка. Как только на фирме появился, сразу Верку в оборот взял. Мы решили, что у него к ней роковая страсть образовалась. Лисица на дурочка вообще ничего не замечала. А он с нее глаз не сводит. Верка ему платежки на подпись сунет и замрет, как сурикат. А он сначала минутки две ее страстным взглядом прожигает и только потом документы подписывает. Странный тип. Как он вас использовал? Он хотел, чтобы Верка на концерт не попала. Я должна была ее дома задержать, а я пожадничала. Билет стащила. Знала же, что добром не кончится, еще когда Платоша на меня черным дымом дышал. Но кто вообще мог предположить, что его дым потом в змею обернется? Зайка сглотнула: Вообще мистика. Черный дым демон-наказатель. Колдовство по Кминджуну показалось знакомым еще вчера, когда они на пару с братишкой кромсали чудовище в туалете ночного клуба. Кстати, они невольно оказали девушке Зои немалую услугу, убив демона. Теперь Дзиро при всем желании не сможет причинить вреда Зое Апаловой. Чего не скажешь о Вере. Другого варианта нет. Нужно встретиться с Дзиро». Пак Минджун сосредоточился, подбирая слова. «Вы очень много перенесли, Зоя. Очень устали». «Да», — грустно кивнула девушка. «Вдвойне обидно. Я страдаю». А плюшки лисицыной. И королёв, и вы. А я, зайка тихонько с подвываниями заплакала. Пак Минджун поморщился, но добавил в голосе участия. Вы забудьте про то, что у Веры кого-то видели, и про наш с вами разговор забудьте. Так вам будет гораздо легче. Действительно, перестала плакать девушка. Я пришла к Лисицыной, поцапала с ней из-за билета на концерт. «Вещи забрала и...» «Куда я потом пошла?» «Домой. Отдыхать. Дома теплая постель, горячий чай с печеньем». «Сериальчики!» — подхватила Зоя. «И еще мороженое в холодильнике, если батя все не съел». «Какая вы умница!» — восхитился Пак Минджун. «Сами можете свои воспоминания контролировать». Зайка зарделась от похвалы. «Тогда святую воду заберите!» «А то я ее увижу, сразу о месте думать начну. А мне же сегодня Платона видеть никак нельзя, правда? И под ногами у вас путаться тоже нежелательно». «Умница». «Ну так я пойду?» «Идите». Пак Минджун еще немного подержал ее ладони в своих руках, потом осторожно отпустил. Лицо девушки оставалось расслабленным. «Хорошо». Каким-то образом она сама подыграла магии. Зайка вскочила со скамейки, взяла ручку своего чемодана и элегантно засеменила по тротуару. «Я вас узнала», — радостно сообщила она, обернувшись через плечо. «Вы белый тигр. Ваш постер над моим рабочим столом висит». Парень растерянно моргнул. «Завтра факт того, что лисица увела у меня моего опу, будет меня страшно раздражать», — продолжала девушка. «Поэтому с вас как минимум автограф». Пак Минджун улыбнулся вполне искренне. «Я подумаю, чем Белый Тигр сможет вернуть ваше расположение». Зоя кивнула и отвернулась, продолжая движение. Парень сидел на скамейке до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. «Очень странная девушка. Почти такая же странная, как ее подруга Вера. А может и более».